Глава девятнадцатая Слуги ловили барина полночи, уговаривая не дурить и вернуться в дом. Елена слышала шум еще долго за окном. В спальню он не пришел, сидел до утра в кабинете. Ему не спалось, он опять много пил. Баронесса тоже вертелась с бока на бок, не могла найти покой и позу, при которой не рвало бы так сердце. Даже свечи уже догорели и погасли, оставив после себя лишь невнятное месиво воска, а она так и не уснула. Наверное, и с Виктором творилось нечто подобное. Утро было тихим и хмурым. А может, так казалось из-за прошедшего вчера и предстоящего вскоре события. Елена не могла не думать о Ороне. Постоянно возвращалась мыслями к этому мужчине, который перевернул все ее понятие о любви. а мужа. Она думала о предстоящей дуэли. Ей хотелось сказать ему, чтобы он не ходил туда, но девушка не знала как. Не могла подобрать слов и решиться подойти. Атмосфера в доме была очень тяжелой и напряженной. Виктор не вышел к завтраку, и Альберт начал беспокоиться. Он не знал, что происходит с его сыном, и что совсем скоро он может не вернуться домой». Гинсбург-старший принимает снотворное и на шум прошлой ночью не вышел. Слуги тоже молчали, видимо, по приказу молодого барона. Елена смотрела на старика и не знала, должна ли она ему сказать. Но решила, что не имеет права так волновать старика. Может быть, все еще обойдется, и она сможет предотвратить дуэль? Чтобы из них не оказался ранен или, не дай бог, убит, это в любом случае горе. Виктору, если и выживет, грозит тюрьма. Нужно что-то придумать, чтобы этот поединок просто не состоялся. Всем только хуже будет. Но что делать, Елена не знала. Сидел в кабинете, собрав руки в замок и погрузившись в раздумья. Его секундант уже успел вернуться и рассказал, что Павел не намерен отказываться от дуэли и извинения принести не готов. Завтра он ждёт Виктора на лысой поляне. На душе было крайне погано. Барон совсем не был уверен, что сможет стрелять в бывшего приятеля. Ударить — это одно, но застрелить, да ещё и в тюрьму потом сесть. Если убьёт его, обязательно посадит. Недооценил он Павла. Доигрался да с огнём. Кто бы знал, что в князе такое живёт? и что ему настолько нужна Елена, но Виктор не отдаст ее никому, даже если она барона не любит. «Барин, простите!» — позвала его Стеша, вырывая из мыслей. «Что еще?» — прорычал он ей, даже не глянув. «Княгиня Волконская приехала, просит принять». «Мария?» — нахмурился Виктор. «Проси». Поднял глаза на дверь, в которую почти сразу вошла Маша. Она была растеряна и смущена. Пришла просить за брата. Да только это бесполезно. Виктор и не настаивал на дуэли. Стреляет Павел лучше него. Барон не удивлен, что выбор оружия пал именно на пистолеты. У него как раз шансов выжить куда больше. Виктор встал из-за стола и поцеловал руку княжны. «Добрый день, Мария». «Добрый». ответила она. Взгляд какой-то странный. Она явно боится того, что будет завтра. Присаживайтесь. Пригласил барон ее присесть на диван. Сам присел рядом на почтительном расстоянии. Может, чаю? Нет, не нужно. Волконская села и продолжила смотреть на Гинзбурга так, будто это он к ней приехал и чего-то ждет. Позвать Елену? Нет, барон, я по вашу душу. Что привело вас сюда, Мария Николаевна? Откажитесь от дуэли, Виктор. Мужчина вздохнул. Мария, это зависит вовсе не от меня. Не я инициатор. Ваш брат оскорбил меня и мою жену. Я знаю. Тогда что же вы хотите от меня? Уговорите Павла отказаться. Я пытался. — умыкнул молодой барон. — Только он не согласен. Дуэль будет. Завтра утром. Губы девушки задрожали. Если бы барон только догадывался, какие чувства ее разрывали. — Тогда просто не ходите туда, и все. — Простите, но это невозможно. Я же не трус. Я не могу просто взять и не прийти. — Можете. Ваши жизни мне дороже, чем честь Елены или даже ваша. «Вам так подробно известна причина?» — поднял он брови вверх. «Неужели Павел поделился с вами?» «Я догадалась сама. Павел влюблён в неё давно, в нём взыграла ревность. Тогда вы понимаете, почему ваш брат упорствует и не отказывается от поединка. Лучше попробуйте уговорить его, а не меня». «Я тоже пыталась. Он не слушает. Я не хочу смерти ни одного из вас». «Дуэль будет. Я не могу повлиять на эту ситуацию». Они оба замолчали, не зная, что еще говорить. Маша смотрела на Виктора. Внезапно девушка наклонилась и поцеловала его в губы. Он немедленно оборвал поцелуй и отодвинул ее от себя. Виктор нахмурился и посмотрел в глаза Марии. «Маша, что это значит?» «Поцелуйте меня, Виктор», — попросила она, подставляя ему свои губы. Он молча продолжал смотреть на нее. «Я люблю вас. А вдруг вы не вернетесь?» Рано или поздно это должно было произойти. Виктор знал, как Мария относится к нему, но у них не могло быть ничего общего, даже если бы не появилась Елена. «Маша». Барон взял ее за плечи. «Ты не должна так делать. Ты скоро выходишь замуж. Не нужно целовать других мужчин, тем более женатых. Я не хочу выходить замуж, не ощутив поцелуя любимого хотя бы раз. Он отпустил девушку и отвернулся. Езжайте домой, княжна. Вы любите ее, да? Люблю. Но это не меняет ничего для вас. А ведь все из-за нее, из-за Елены я могу потерять брата и вас. Княжна, прекратите. Виктор встал на ноги. Я к вам никакого отношения никогда не имел. Ваши родители бы не позволили. Бросьте эти детские мысли. Пора взрослеть. Елена ни при чем здесь. Если бы ваш брат не оскорбил ее, этой дуэли бы не было. Не вините ее. Простите, прошептала девушка. Мария вскочила на ноги. В глазах ее были слезы и стыд. Княжна, не попрощавшись, выбежала прочь. Девушка стояла за дверью кабинета. Её сердце гулко билось в груди, а кулаки невольно сжались до боли от врезавшихся в кожу ногтей. Елена пришла поговорить с Виктором и случайно услышала часть его разговора с Машей. «Вот, значит, как?» «Вот кого юная княжна любит!» «Это про Гинсбурга она говорила, когда была в доме барона после падения Елены с лошади. Как же она раньше не догадалась!» Мария вылетела из кабинета Виктора и столкнулась за первым же поворотом с баронессой. Княжна остановилась напротив, широко распахнув глаза. На щеках горел румянец стыда. Елена смотрела на нее не в силах принять правду. Та, кого она считала подругой, близким человеком, почти сестрой, просила поцелуев у ее мужа. — Маша, как ты могла? — спросила Елена ее. — Прости. Из глаз Волконской полились слезы, а лицо исказилось неподдельной болью. Мария закусила губу. Больше она не сказала ни слова. Подхватила подол платья и убежала в карету, набегу надевая свою шубу. После этой сцены баронесса не смогла бы говорить с Виктором. «Откуда вдруг в душе это жгучее чувство? Это ревность? Но ведь Елена не любила барона». Нет, просто все кругом ее предали. Виктор поспорил на Елену. Маша хотела получить ее мужа. Девушка вернулась в спальню, желая успокоиться и позже попытаться поговорить с ним снова. Уже поздно вечером Виктор пришел сам. Елена застыла на месте у зеркала, где расчесывала гребнем волосы, устремив взгляд на мужа. Он был серьезен и собран. «Елена, я хочу поговорить с тобой». «Говори», — обернулась она к нему, положив гребень на стол. «Завтра дуэль. Я могу не вернуться». Когда Виктор вновь напомнил ей о том, что действительно может произойти, ее пробила дрожь. Испарина выступила на лбу, и дышать стало трудно. «Не нужно ездить туда», — решилась Елена высказать свое мнение. «Он того не стоит». Он оскорбил тебя. И меня. Мне все равно. Мне достаточно того, чтобы его больше не было в нашем доме. А мне недостаточно. И вообще, почему ты меня останавливаешь? Не хочешь ли ты сказать, что ты полюбила меня вдруг? Баронесса молча закусила губы. Она и сама до конца не знала, что именно движет ей сейчас больше всего. Тогда я поеду. Неожиданно Виктор обхватил ее лицо своими большими ладонями и прижался к ее губам. Поцелуй был горьким. Мужчина прощался с любимой. Ей не хотелось отпускать мужа. Внутри все кричало и горело огнем, но Елена молчала. Сказать ему слова любви она не могла, а что еще бы его остановило, не смогла придумать. «И знай, я тебя буду любить даже из преисподней». Бросил он свой горящий взгляд на нее и вышел. Елена решила, что завтра утром поедет за ним. Эта дуэль не должна состояться. Точного времени дуэля Елена не знала. Утром встала пораньше и прислушивалась. К завтраку мужчина вышел. Он ничем не выдавал себя, только был бледнее обычного. Он увидел жену и поздоровался с ней, будто бы это было самое обычное утро. Альберт почувствовал, что что-то происходит, и с подозрением поглядывал то на бледную девушку, то на Виктора. Елена не знала, что говорить отцу, если предотвратить эту дурацкую дуэль ей не удастся. Она ощущала огромный груз своей вины, хотя, по сути, виновата была лишь в том, что слишком сильно нравилась князю Волконскому. Альберт покинул гостиную после чая и ушел в кабинет. Как только дверь за ним закрылась, Виктор схватил Елену за руку. «Что ты задумала?» «Я?» — спросила та. «Ничего. Не смей вмешиваться. Я вижу, что ты что-то задумала. Говори, что?» «Я сказала ничего», — ответила Елена и вырвала свою руку из захвата Виктора. «Дуэль все равно состоится. Мне пора». Мужчина вскочил с места и скорым шагом ушел одеваться. Баронесса смотрела ему вслед. За конюшней Настя уже приготовила свободу. Придется Елене скакать прямо в платье, иначе она не успеет. Подходящее место проведения дуэли поблизости было только одно — лысая поляна. Осталось чуть выждать время и отправляться следом. Девушка видела из окна в коридоре, как Виктор вышел из дома и сел на своего черного коня. Она поехала следом за мужем. Возле поляны Виктор спешился. Там его уже ждали четверо. Павел, врач и два секунданта. Секунданты держали в руках коробки с пистолетами, заранее заготовленными для поединка. Елена тоже тихо спрыгнула с лошади и привязала свободу к дереву подальше от поляны, а сама наблюдала из-за высокого дуба за мужчинами. Деревьев было много, поляна находилась в гуще леса, и ее разглядеть среди них было сложно. Слышно мужчин было очень хорошо, и она ждала, чего именно сама не понимала. Какого-то момента или знака, действуя по наитию. «Добрый день», — произнес секундант Павла. «Итак, господа, у вас все еще есть шанс отказаться от дуэли, принеся извинения». Виктор молча сверлил взглядом Павла. На самом деле он готов был принять извинения и уехать, больше не пустив князя на порог дома. «Я не буду извиняться!» Павел гордо вскинул голову с вызовом, глядя на бывшего друга. «Я тоже!» Не остался в долгу Виктор. Первым он точно не намерен приносить извинения. «В таком случае дуэль состоится. Возьмите ваши пистолеты!» Мужчины взяли каждый свое оружие. Они встали напротив друг друга в нескольких шагах и смотрели взглядами, полными ненависти. «Вот точка!» – воткнул секундант саблю в мёрзлую землю. «Отсчитывайте десять шагов, прошу вас!» Павел и Виктор стали отсчитывать каждый в свою сторону шаги. Остановились на одинаковом расстоянии от сабли и обернулись. На миг мужчины застыли. Елена же лихорадила не на шутку. Она не знала, что делать. Не выдержала, когда они направили друг на друга оружие – побежала по талому снегу, путаясь в юбках и грязи, и кричала им «Остановитесь! Не стреляйте!» Оба обернулись на крик и смотрели, как она приближается к ним. Елена смотрела в глаза мужа. «Виктор, не надо! Прекратите! Пожалуйста!» — кричала она. Раздался звук выстрела. Вороны в испуге сорвались с голых ветвей и разлетелись в разные стороны. Елена испугалась так, что зашлось сердце — И упала в снег, но на волне адреналина тут же вскочила, будто отпружинила, и увидела, что Виктор согнулся. Павел выстрелил в него.